но снова оказывались на носу, как только он просыпался. Сэн решил провести мышечный эксперимент. Он лег, натянул одеяло и закрыл глаза. Потом вообразил себе звонок будильника и быстро сел в кровати. Очков по-прежнему не было. Зато обнаружился пори, застывший со штанами в руках. Проигнорировав немой вопрос друга, а если повторил эксперимент на пониженной скорости? В момент открывания глаз он резко замедлился и поймал момент, когда правая рука совершила быстрое движение над тумбочкой, а потом резко прошла над правым ухом. Так вот, как я каждое утро надеваю очки. «Эй!» — не выдержал пори. «Ты чего руками машешь?» «Очки ищу. а «Так тетка, наверное, их на свое место убрала». Мальчики принялись озираться. прикидывая, какое место неутомимая тетка могла посчитать своим для очков. «В тумбочке», — предположил гатер В тумбочке обнаружились только ровные стопки чертежей. «Мне бы даже в голову не пришло их тут искать», — признался Пори. На слово «искать» у Сена появилась какая-то смутная мысль. Он попробовал ее подумать, но ничего не получилось. «Это не логика хочет что-то сказать», — понял он. но не может сформулировать. «Наверное, очки на подоконнике», предположил Гаттер. «Очень удобно. Протяни руку и...» А если протянул руку под занавески, но никакого и не произошло? «Знаю», просиял Пори. «Они в кармане рубашки. Представляешь, ты встаешь, надеваешь рубашку, а там...» «Ничего нет», сказал сэм Шепот нечеткой логики звучал все громче. не становясь, впрочем, более понятным. «Уверен?» — Гаттер задумался. «Тогда? Под столом?» сын под стол не полез. Он уже начал ощущать принцип уборки Чиингихи. «Тетя чинги не руководствовалась нашим удобством. У нее своя логика». «У нее логика. А у тебя что?» — поинтересовалась у сына его четкая логика. «Не можешь сложить два и два?» А если сложил два и два? Но что имела в виду логика, вздумавшая изъясняться метафорами, не понял. Поэтому под столом их искать незачем, — продолжил он. В шкафу их тоже не может быть, потому что там только одежда. Значит, это значит... Она их выбросила, — сообразил Пори. Они не вписывались в картину убранного мира. — Вы о носках? Спросила Ченгиха, возвращаясь со свеженамоченной тряпкой. Они лежат под стулом? Попытался угадать Гаппер. На батарее? Расширил зону поиска. А если в коробке для чистых носков? У нас есть такая. Она стоит в шкафу на левой нижней полке, рядом с коробкой для носовых платков. Носки в коробке для носков. Отчеканила четкая логика, заглушая отчаянное обормотание нечеткой напарницы. «Платки в коробке для платков. Если кто-то захочет найти здесь носки или платки, то ничего не найдет. Потому что будет искать носки, а надо искать коробку. Ну, понял?» «Я понял», — воскликнул сын «Мои очки в коробке для очков». Логики закатили глаза. «У вас есть такая?» — удивилась Чингиха. — Извини, я не знала, и поэтому положила их в аптечку. Нечего на меня смотреть так изумленно. В аптечку я сложила все ваши микстуры, градусники и очки. — Микстуры? — Пори окинула взглядом пространство. — Градусники? — Тетя чинги а покажите, куда вы поставили эту аптечку. Только аккуратненько. — Да вот она. Колдунья распахнула тумбочку гаттера. Темное сухое место, как положено для лекарств. — Это не лекарство, — сказал Пори, осторожно извлекая коробку. — Если эти микстуры случайно смешаются с этими градусниками, убирать здесь будет нечего. Держи очки. Сэн нацепил очки, поправил их и посмотрел на тетку. Тетка улыбнулась. — Видишь, как удобно, когда все лежит на месте. Вот и поддерживайте такой порядочек. А то в прошлый раз я на секундочку заскочила, чуть-чуть прибралась, так вы еще хуже насорили. Тетка что-то путает, — подумала Если. Если она уже наводила у нас такую чистоту, то как мы могли этого не заметить? Четкая логика трагически застонала. Нечеткая логика перешла с театрального шепота на сдавленный крик и даже, кажется, принялась дергать его за среднее ухо. Тетя Чинге, а вы точно прибирались в этой комнате? «Осторожно, боясь спугнуть неизвестно что», — спросил сын «Наверное, это было очень давно, еще до того, как мы тут поселились». «Да неделю назад это было. Вы еще какие-то экзамены сдавали, мы даже и не увиделись. Я в окошко влетела, то-сё разложила по местам». Теперь обе логики завопили что-то одно, очень нелицеприятное для их хозяина. «То-сё?» — повторил Аесли. «То-сё?» подтвердила Чиингиха и изобразила руками длинный цилиндр. сын все понял. Логики облегченно замолчали, вытирая невидимый миру пот. «Тетя чинги а куда вы положили это то-сё?» Чиингиха повернулась к восстановленной стене, той самой, которую утром разворотили дети, и помахала волшебной палочкой, бормоча «своё место, своё место». На поверхности стены нарисовалась дверца с надписью для непонятных и, скорее всего, опасных вещей. Тетка повернула за ручку, дверь открылась, и труба мордовольта, гладкая, чистая, не пылинки, появилась на свет. «Ой!» — сказал Пори, роняя склянку с реактивом. «Лежала прямо на столе», — сказала Чаенгииха, подхватывая склянку в паре дюймов от пола заклинанием «Хвать!» «А вы что?» моголом собирали маголом вышедшие из употребления артефакты сохранившие остаточную намогиченность принимаются в специальных пунктах вторичного волшебства сын как ты догадался сипло произнес пори догадался фыркнули логики это не я сказала если оно само но теперь мне все ясно Когда Амели покинула пост, прилетела тетя Чинге, разложила все по своим местам и улетела. А следом заявились похитители. Откуда им было знать, что искать надо не трубу, а шкафчик с трубой? Ясное дело, они ничего не нашли. Начали обыск, перевернули здесь все вверх тормашками. И когда вернулись мы... Тут он слегка покраснел. То застали комнату в ее обычном состоянии. Ну? — весело сказала Чингиха. — Теперь-то вы видите, как хорошо, когда все лежит на своем месте. — Лучше не бывает, — горячо согласился Сэн. — Спасибо вам, тетя чинги Но? — Но как случилось, что даже луф и Браунинг не смогли ее найти? — Не в обиду будь сказано, они даже носков в собственном комоде не найдут. Мужчины всегда пренебрегали бытовой магией. Ну что? Здесь я прибралась, у Мерги прибралась, пора кормить обормотов. К большому огорчению мальчиков оказалось, что обормоты, которых пора кормить вкуснейшим теткиным обедом, это не они, а кракозябры из зверинца Чиенгиихи. Глава 6 и 5, В которой Мергионе грозят проблемы с лицом, Пори разоблачает манипуляции общественным сознанием, Смайлик отказывается брать на себя ответственность, а Сен осваивает новый психический процесс. «Смешно», — сказал Пори. «Министерство Татктонада всю Британию прошерстило в поисках трубы Мордевольта, а она, оказывается, просто лишала на своем месте. Представляю, как вытянутся лица у Браунинга и Асса, когда они увидят трубу у нас». «А я представляю, что станет с лицом мергионы когда она увидит трубу у нас», — сказал Сэн. Пори почесал затылок. «Вот почему я не чувствую никакой радости? Ох, ну как я смогу выстрелить в Мерги и опять отнять у нее магию? Я не смогу. Вот черт. И что теперь делать?» «А ты как думаешь?» — спросила, если, отметив... что и у него с радостью по поводу обретения трубы большие проблемы. Звать девчонок и, как сказали бы философы, восстанавливать статус-кво. Не обязательно тебе стрелять в Мергиону. С тем же успехом она может выстрелить в тебя. А еще можно... Сэн оживился. Еще можно повторить последовательность передачи магии в обратном порядке. Сначала магия Мергиона переходит ко мне, я чуть-чуть колдую, а потом отдаю тебе. Мне будет проще, потому что я заберу магию не для себя, а тебе, потому что ты заберешь не у того, кто магией лишится». «Тебя хлебом не корми, дай поманипулировать общественным мнением», сказал Пори. «О, может, сделаем, как Эмили предлагала? Две магии на четверых и меняться каждые три дня. Мы же можем это сделать». «Это мы можем», кивнул Сэн. а потом взрослые узнают и заберут трубу. и Если очередь колдовать будет у нас, то Мерги и Амели останутся без магии навсегда. А еще о трубе могут узнать похитители, и ее украдут по-настоящему. А кроме того, неизвестно, что произойдет при многократном обмене магией. Вдруг окажется, что человеческий организм выдерживает ограниченное число переходов из магического состояния в Мугловское и наоборот. Ты с таким важным видом все это излагаешь. — сердито сказал Гаттер. — Будто у тебя уже есть единственно верное решение. — В самом деле, — подумала Есль. — Чего это я? У меня же нет никакого решения. — Раз ты такой умный, — продолжил Гаттер, — ты и решишь, что делать. Я лицо заинтересованное и нахожусь под влиянием эмоций, а ты сможешь принять решение логичное, объективное и непредвзятое. Как скажешь, так и будет. А я пошел за девчонками. Сын растерянно посмотрел на захлопнувшуюся дверь. «Значит, как я скажу, так и будет», — произнес он, обращаясь к стене. «Значит, именно мне предлагается принять объективное и непредвзятое решение. Значит, только от меня зависит, останется Пори без магии или ее отберут у Мергионы. Ну, спасибо тебе, Гаттер. Огромное!» Сын впервые в жизни обнаружил, что очки могут запотеть от злости. Он сделал три круга по комнате и остановился напротив Смайлика. «Нет, ты видел? Он лицо заинтересованное. А я, выходит, не заинтересованное. Мне выходит на всех наплевать, поэтому мне и вершить судьбы». Смайлик энергично почесал ногой за ухом, показывая, что он разделяет негодование Сэна, но разделять с ним ношу ответственности не собирается. Тогда Сэн применил несколько рукописных, то есть непечатных, оборотов, и смирился с неизбежным. Четкая логика встрепенулась и начала все раскладывать по полочкам. Итак, неделю назад Мерги получила магию Пори. Магия упори была не с рождения. Он родился мудлом и случайно получил магию от Мордевольта. Мордевольтова магия составлена из магии волшебников, попавших под его трубу, в том числе отца Мергионы. Если применить законы наследования, у Мерги больше прав на гаттеровскую магию, чем у гаттера. Правильно. Встряла нечеткая логика. Мерги девочка, поэтому магию нужно уступить ей. Причем здесь девочка? поморщилась четкая логика. Не отвлекайся, сын, а рассуждаем дальше. Амели. У нее магия была с рождения. Но прошлой осенью, в результате несчастного случая, магия Мерги перешла к тебе. а потом ваша объединенная магия прибавилась к магии Амели. То есть, по крайней мере, две трети магии Амели принадлежат не ей, а Мергионе и тебе. Точно!» – закричала нечеткая логика. «Амели трубу прошляпила, пусть теперь магию отдает». «Ну что за чепуха?» – возмутилась четкая логика. «Может, еще введем наказание за легкомысленность в виде лишения магии?» «Нет, сын». Я все-таки не понимаю, как ты ее терпишь. «Оно хватит припираться», — скомандовала Если. «Давайте консолидированное решение». «Да пожалуйста», — с легкой обидой сказала четкая логика. «Магия должна остаться у тебя и пейчер «Агаттер и Пулен пусть ходят мудлами», — добавила нечеткая логика. «Так им и надо». «Так-так, отлично». Значит, они сейчас входят, и я стреляю в Амели. Такое у вас объективное решение? Конечно, объективное. В один голос воскликнули логики. Если последовательные логические рассуждения неожиданно приводят к решению, которое тебе выгодно, оно не становится от этого менее объективным. Ага, неожиданно. Проворчал Сэн. Как же? Нет, так не пойдет. Надо поступить как надо. Отнести трубу Лушу. И все. То есть ты решил переложить ответственность на ректора? Скучным голосом поинтересовалась нечеткая логика. а Вот тоска. Не получится переложить, утешила четкая логика. Отдать трубу сейчас равнозначно решению не возвращать магию Гаттеру. Зато Луш тебе будет благодарен, сказала нечеткая логика. Да, будет. согласилась четкая логика. Сэн кивнул. По крайней мере, одно решение он уже принял. Побежать к Лушу, вручить трубу, получить ректорскую благодарность и вернуться с этой благодарностью к изумленным друзьям. Нет, этого он точно делать не будет. «Ладно», — сказал Сэн. «Сам разберусь. А вот только как?» «Ты бы поторопился», — заметила четкая логика. Сейчас Гаттер, Пейджер и Пулен заявятся. И начнется полный бедлам, пообещала нечеткая логика. А если попробовал представить, что начнется, когда придут друзья? Пори примется говорить, что ему и без магии хорошо, у него Магутер есть. Мерги – делать вид, что любой желающий может безнаказанно выстрелить в нее из трубы, а Амели – предлагать себя в жертву, потому что она во всем виновата. И тут он скажет, что более достойны магии он и Мергиона. Так. Воображаемая реакция друзей на это известие оказалась такой бурной, что Сэн даже засмотрелся. «Ну хорошо», — сказал он. «То есть, ну плохо. Попробуем по-другому. Магию получают Амели и Пори. Тоже весело. Мерги и Пори. Мерги и Амели. Я и Амели. Я и Пори. Мальчик обхватил голову руками. Справедливого решения не получалось. Правильного решения не получалось. Ничего не получалось. Обе логики молчали. Похоже, тут требовалось применение какого-то другого психического процесса. Сэн посмотрел на трубу. Потом выглянул в окно. Высоко. Внизу каменный тротуар. То, что надо. Труба летела вниз недолго, но разбилась красиво. Хм. сказала четкая логика после минутной паузы. Прошу занести в протокол, что я к этому не имею никакого отношения. А мне понравилось, сказала нечеткая логика. Глава 6 и 6, в которой Сену Аесли засчитывают нетипичный подвиг. Первый в комнату ворвалась Мергиона. «И нечего меня уговаривать!» крикнула она в коридор. Я и без магии гроза всего, что шевелится. — У меня Магутер есть, — завопил Пори, вбегая следом. — Я его скоро запрограммирую, он у меня так колдовать начнет, что только держись. — А я во всем виновата, — завела с порога привычную песню Амели. — Еще раз скажешь, я во всем виновата, — процедила Пейджер, — и я ударю по тебе табуретом. Или тобой по табурету, выбирай. — Давай, сын, не тяни, стреляй. — Только не промахнись, — прошептала Амели и тоже зашмурилась. — Вон как все повернулось, — меланхолично подумал, а если? — И что бы я сделал, если бы держал в руках целую трубу? В кого бы я выстрелил? — Ну, — прошепела Мергион. — Наверное, я все-таки принял мудрое решение. Глупое, но мудрое. — Что-то я не понял, — сказал Пори. «А где труба? Что с ней?» Девчонки разом распахнули глаза. «С ней все хорошо». Сэн махнул рукой в сторону окна. «Там». Гаттер, Пейджер и Пулен бросились к окну и перевесились с подоконника вниз. «Забавно», — продолжал думать Сэн. Думать никто не мешал. В комнате стояла мертвая тишина. «Выходит, есть решение и есть решение». Одни можно принять и потом переиграть, а другие — необратимы. Принять их намного труднее, зато потом гораздо легче. Только очень обидно. — Надо собрать осколки, — сказал Пори. — И отнести взрослым, пусть разбираются, — сказала Мергиона, спрыгивая с подоконника. — Вот Луша обрадуется, — сказала Амели. — А знаете, я во всем этом... — Так... Мергиона потянулась за табуретом. — Да нет, я говорю, что я во всем этом вижу хорошую сторону. Теперь трубу не украдут, нам не нужно делить магию, лушу не нужно трубу прятать, и мне будет легче переживать свою вину. — Ух ты! — сказал Пори и побежал в коридор разнимать Мерги, Амели и табуретку. Сэн остался один. Подведем итог. Первое. Я нашел трубу. второе Я ее обезвредил. Третье. Сам себя оставил без магии. Неплохо. А не перевернут ли тут все вверх тормашками? Мальчик отчетливо представил, как ему полегчает, когда он пошвыряет ботинками в стены, порвет на полоски отглаженные занавески, а аккуратно взбитые подушки превратит в пух и перья. Если бы не долгий опыт борьбы с хачугой решительности, Сэн точно впал бы в буйство. Но сейчас он глубоко вдохнул, досчитал до десяти электрических овец в шестнадцатиричной системе и только после этого выдохнул. И еще раз с облегчением понял, как хорошо, когда все лежит на своем месте. Например, труба мордовольта на каменном тротуаре в виде дюшины кусочков. И четвертое. Мог комнату разворотить, но не стал. Сэн повеселел Можно сказать, преодолел себя. Интересно, Счел бы все это подвигом Бальба. Словно дух, вызванный опытным спиритом, в спальню вплыл летописец. Сходство с духом усиливали значительно оттопыренные уши. «Вижу», — проговорил он патетически, — «вижу. Не должно быть у великого героя никаких интеллектуальных подвигов. Прав ты, о великий герой. Нужно просто нечто нетипичное, чтобы без драк и отрывания голов». Вот так называемый Геракл, например, вычистил так называемые Авгиевы конюшни. И это зачлось ему как подвиг. Вот если бы ты задеял нечто подобное. И тут рюкзачин не заметил, куда вошел. Даже сквозь розовые очки романтизма, которые летописец носил на глазах своей души, вид идеально прибранной спальни Гаттера и Аесли произвел на него неизгладимое впечатление. «О!» – прошептал Бальба. «Да ты, я смотрю